Константинов. В 3 часа пополудни Константинов спустился в зал, где собрались все участники предстоящей операции. Посредине на большом столе Гмыря установил макет парка Победы. "Товарищи, сказал Константинов. Операция, которую мы проводим, необычна. От успеха сегодняшней операции зависит не только судьба честного советского человека Зотова, попавшего в беду, но и в какой-то мере будущее дружественного государства. Я хочу, чтобы вы постоянно имели это в виду. Поднялся к мыре. Прошу к мотету, товарищи. Нам представляется, что американский разведчик поедет со стороны Ленинского проспекта, из дома посольства, мимо университета. Перед выездом на Можайское шоссе он свернёт направо, на узенькую дорогу, которая ведёт через парк. Возле места, где будет сооружён памятник, притормозит, на долю минуты остановится и выбросит, а может быть, положит, это вообще было бы идеально. Тайник, контейнер выполненный в виде ветки. Брать мы его будем на улице. Поэтому должна соблюдаться величайшая осторожность. Рациями мы пользоваться не будем. Весьма вероятно, что вторая страхующая машина посольства оборудована аппаратурой электронного прослушивания. Через час мы начнём блокировать район. Дистанция между вами должна быть не более чем 20 м. Ночью в парке темно, фонари установлены только вдоль дороги. «Поэтому внимание и еще раз внимание!» «Дело заключается в том, — заметил Константинов, — что точное место обмена тайниками мы не установили, товарищи. Существуют две версии, каждая имеет свою логику. Эту самую ветку удобно бросить при повороте на узкое шоссе. Там машину ЦРУ какое-то мгновение не будет видно, лощина. Можно притормозить и возле обелиска, вполне мотивированная задержка». человек любуется видом на московские новостройки. Поэтому-то мы и должны блокировать такой громадный район, чтобы не было случайностей. Поэтому-то полковник Гмыря и призывает вас к максимальной осторожности. Какие будут вопросы? Товарищ генерал, сегодняшняя ночь единственный наш шанс, спросила младший лейтенант Джохова. Константинов полез за сигарой, ответил тяжело. Да, насколько нам известно, Последний. В 6 часов на связь вышел Коновалов. Товарищ Иванов из посольства вышли 5 машин. Лунса среди них нет. Идут по Садовому в направлении Крымского моста. Кто из Церу? Джекапс и Карпович. Как себя ведут? Спокойно. Нет, Джекапс резко перестроился в левый ряд. Видимо, хочет снимать пароль с Волги. Карповича выстрахоют? Нет, спокойно идёт в третьем ряду. По сторонам не смотрит. Джекобс снял пароль, резко ушёл в правый ряд, делает круг, спускается на набережную, выехал на набережную, проехал мимо дома Дубова, смотрит на место его обычной парковки. А может быть, пароль Парк-Платс, парковка у дома? Задумчиво спросил Константинов Гмырёю Проскурина, сидевших рядом. Почему он проехал мимо дома, а? Поднимается по переулку наверх, докладывал междутём Коновалов. Остановился возле посольства. Не заперая машину, вбежал во двор, вышел, в руке пачка журналов, сел в машину, выехал на кольцо, едет во втором ряду. Резко берёт в крайний левый ряд, проверяется. Видит вас? Не знаю. Снимите наблюдение, сказал Константинов. Есть. Снова ушёл во второй ряд, взял направление к Крымскому. Вы что, повели его второй машиной? Нет, сообщает из первой, он ещё в поле видения. Возьмите его на Зубовской. Есть. В 6.45 Джекобс запарковал машину около дома, где живут сотрудники посольства, и поднялся к себе. В 7 часов Константинов выехал в Парк Победы. В час ночи сотрудников Коновалова сняли. Лил дождь, промокли все до нитки. ЦРУ навстречу не вышло. Провал.